Ни читать, ни делать что-нибудь другое она уже не могла, только смотрела поминутно на часы, садилась и снова вставала, выходила на кухню и пила воду, чувствуя, что ее начинает сотрясать внутренняя дрожь, такая, как перед решающим экзаменом. От звонка в дверь она дернулась и с трудом заставила себя не побежать, а выйти в прихожую спокойным шагом и даже придала лицу надменное, несколько недовольное выражение, мол, опаздываете, Дмитрий Сергеевич. И только мое доброе к вам отношение заставляет извинить вашу возмутительную необязательность. А в душе она почти молилась, лишь бы это был он, лишь бы все было в порядке. Воронцов вошел веселый, с букетом метровых фиолетовых гладиолусов, и, увидев Наташу, Округлил глаза. «Натали! Сражен, наповал! Ничего ослепительнее я в жизни не видел последние пятнадцать лет! Позвольте, мадам, предложить вам руку и увлечь за собой на поиски приключений, кое ждут нас за пиршественным столом!» «Ну, Воронцов!» — покачала она головой снисходительно — «Ты все такой же. Что с тобой поделаешь?» И не удержалась. «А я уж было подумала, что ты передумал». «Как можно? Пока Воронцов жив, он держит слово. Ты извини, я совсем быстренько переоденусь и побреюсь, если ты не против. Рядом с такой женщиной я не могу выглядеть, как биндюжник Он взял ее руку, провел ладонью по своей щеке, и на секунду прижал к губам. Воронцов смотрел на Наташу, сидящую напротив, и на ее отражение в зеркальной стене, который был вплотную приставлен столик. Смотрел и чувствовал, что заноза, много лет сидевшая в сердце, то месяцами не дававшая о себе знать, а то без видимых причин, начинавшая вновь шевелиться, вызывая соднящую боль, теперь исчезла. Никогда у него не было так легко на душе. Несмотря на все происшедшее сегодня с Левашовым и на то, что еще ждет его, всех их, в недалеком будущем, давлеет дневе злоба его, а все посторонние мысли и дела завтра, вообще все, только завтра. Достаточно того, что Левашов благополучно добрался до своих друзей. Агры там, скорее всего, его не найдут. Есть у Олега по этому поводу какие-то свои специальные соображения, будем надеяться, основательные. А он, Воронцов, хочет сейчас только одного — смотреть на Наташу, говорить с ней, танцевать, наливать в ее бокал пузырящиеся шампанское и благодарить судьбу. Как там у тютчего? На мой закат печальный блеснет любовь улыбкой упрощальной. А может, не совсем так и не утючего, а совсем даже у Пушкина он не помнил точно. Сентиментальные его мысли и желания, глупые и примитивны ну и пусть. Ему хорошо, Наташа с ним, вот что важно. Он читал ей стихи, в основном Гумилёва, три книжки которого купил лет десять назад по случаю с рук в Ленинграде и с тех пор считал наравне с Лермонтовым, лучшим из русских поэтов. «Вот ведь ерунда какая», — говорил он, — «кого только у нас не печатают. Антисоветчика Бунина, крепостника Фета, феодалов всяких и рабовладельцев, иностранцев само собой, далеко не марксистов, а Гумилева нет». Никто уже и не помнит, когда его расстреляли и за что. Участвовал он в заговоре или нет. Темное дело. Цветаева, вон какие стихи, белогвардейские писала. «Лебединый стан» и ничего. Великая поэтесса. Савенкова помиловали. А уж тот действительно враг был. Бред в буквальном смысле. Или нечистая совесть. И снова читал. Наташе было все равно. Гумилев ее не интересовал, но ей приятно было слушать Воронцова, и она поддерживала разговор.